Глава вторая. Кто виноват? А вот город за стенами Кремля — это уже действительно интересно. Шум, гам, мальчишки вдвое меня младше газетами торгуют. А те, что постарше, куда грабки потянул рожа? Врезать по наглым ручонкам, скользнувшим к моим карманам, и добавить ускоряющего пинка под зад вору. Только его и видели. Убедившись, что до моих денег ушлый ровесник так и не добрался, я огляделся по сторонам и, поняв, что никого из снующих вокруг людей эта маленькая пантомима не заинтересовала, довольно кивнув, пошел на дразнящий запах свежей выпечки. Маленькая кофейня на пять столиков, скорее даже кондитерская лавка, в которой особо нетерпеливые сладкоежки могут насладиться покупкой, что называется, не отходя от кассы. Ммм, пирожные. Когда я, когда я в последний раз ел пирожные? Года два назад. Да. Мы тогда были в гостях у отцова мастера цеха на именинах. Или это были именины его сына, Не помню. Забыл. А вот пирожные, помню, их жена мастера, тетка Ирма, сама готовила. Вафельные трубочки с заварным кремом. Вот и здесь такие же есть. Точно пару трубочек и кофе. Мечта. Хм. А вот с кофе облом. Обширная дама за стойкой, в крахмальном фартуке и огромном поварском колпаке, явно перепробовавшая весь ассортимент своего товара, отказалась продавать мне кофе, дескать, по возрасту не положено, а какао сто лет не пил обычного какао. Я только-только устроился за маленьким чугунным столиком с мраморной крышкой, втянул носом аромат горячего какао, к которому примешивался запах выпечки, перебиваемый ароматами корицы и имбиря. И именно этот момент выбрала некая сволочь, чтоб толкнуть меня в спину. Я налетел на стол, чашка качнулась, и какао выплеснулось аккуратно пирожное. Мои пирожные. «Осторожней надо, Клоп!» — буркнул этот... Этот смертник и уселся за соседний стол. Я окинул взглядом хама. Добротно, даже с некоторой претензией, одетого молодого человека лет двадцати пяти, с покрасневшим лицом и набрякшими веками. «Похмелье? Сейчас вылечим». Дождавшись, пока страдающая от абстинентного синдрома хамоватое нечто возьмет в руку большущую чашку черного кофе, явно щедро сдобренного каким-то бальзамом, запах аж сюда добивает, я сосредоточился и, ощутив, как по ладони пробежало тепло от активирующихся рун, направил указательный палец на ногу своего обидчика. Незаметно. «Воздух — отвратительный проводник? Ха! Не для адепта этой стихии! Электроразрядом хама сбила со стула, он, кажется, даже сознание на миг потерял. Другое дело!» Полюбовавшись на залитого антипохмелином парня, я довольно улыбнулся. «Осторожнее надо!» — протянул, глядя прямо в ошарашенное лицо хама, и, не дожидаясь, пока он переварит мои слова, — Прошмыгнув между обернувшимися на поднятый шум покупателями, вывалился на улицу. М да, развлекся, конечно, неплохо, но вот пирожных так и не поел. Электричество? Руны? Какое электричество? Какие руны? Их и не видно давным-давно. Эх, все хна было, и ничего больше. Честное слово. А ведь там я бы не рискнул пойти на такой шаг, как нанесение руны скриптов на тело. Но это там. А здесь это был оптимальный выход, учитывая неподатливость эфира. Заодно и воплотил старую задумку, связанную с ускорением мышления. Кстати, один из немногих работающих здесь эфирных приемов. И кажется мне, работает он лишь потому, что завязан не на внешнее воздействие, а на работу с собственным сознанием и телом. А задумка была проста. Когда отец, тот отец, учил меня ускорять восприятие, он не единожды предупреждал о необходимой осторожности. Дескать, с непривычки, пребывая в состоянии ускоренного восприятия, можно и руки-ноги поломать, а то и связки порвать. До такого, к счастью, у меня никогда не доходило, но вот вывихи случались, и не раз. Потом уже, когда немного подрос и заинтересовался рунами, я нашел способ убрать подобный риск. Но воспользоваться им так и не решился. Да-да, то самое нанесение руны скриптов на собственное тело. Даже создал необходимые рунные цепочки. Сколько времени убил на проверку их работоспособности и безопасности. Вспомнить страшно. Про то, как я мучился, пока не нашел способ сделать татуировки невидимыми, вообще молчу. Та еще эпопея была. Но нанести их себе я тогда так и не решился, прежде всего потому что одним из последствий такого воздействия на организм была убыль, доступного к оперированию эфира. Естественно, ведь довольно большая его часть будет уходить на поддержание рун. А учитывая, что там я и так был слабосилком, это был шаг, на который я пойти не мог. Лишаться единственного козыря ради увеличения скорости и реакции Да любой сильный стихийник просто накроет меня площадной техникой, и никакая скорость передвижения в купе с молниеносной реакцией не спасут. Все равно переместиться за секунду на сотню метров мне даже в состоянии ускорения не удастся. Но здесь-то оперировать эфиром без рун и вовсе нереально, да и о стихийниках я ничего не слышал. В общем, после долгого размышления я все-таки решился на эту операцию. Но на одном физическом укреплении организма и эфирном разгоне нервных тканей не остановился. Собственно, каких-то специальных руноскриптов я не создавал, хватало и тех рун, что были задействованы в нанесенных на тело цепочках. Мне оставалось только активировать их в нужном порядке, связывая струящимся по телу эфиром и получая таким образом тот или иной эффект. Благо, с оперированием внутренней энергией проблем здесь не наблюдается. Ну а к активированному таким образом руны скрипту внешняя энергия потечет сама собой. Это был очень приятный бонус и несколько неожиданный. Конечно, даже в этом случае на полноценный огневик, например, мне лучше не замахиваться, как минимум отделаюсь ожогом, пробовал, знаю, с электроразрядом получается лучше. Воздух действительно помогает избежать неприятных инцидентов. По крайней мере, себя током я еще ни разу не ударил. Но в случае ускорения я просто задействую все цепочки разом. Учитывая возможность подпитки внешней энергии, мне даже истощение не грозит, хотя окружающие артефакты могут сбоить Жрет эта система немало, так что, находясь в том же дирижабле, вблизи от его систем жизнеобеспечения, на внешнее питание лучше не переходить. Во избежание, так сказать. С другой стороны, это тоже своеобразный козырь, если подойти к делу с умом. Надо только как-то уточнить радиус его действия, хотя бы примерный. «Рик, вот ты где!» Я повернулся на голос и увидел стоящего в нескольких шагах от меня явно переволновавшегося дядьку Края. «Я тебя обыскался, парень, ты чего? Это ж Новгород, тут же пропасть, как раз плюнуть!» «Дядька Край, да что со мной могло случиться?» — удивился я. «Вот в кофейню зашел, какао с пирожным захотелось. Я обернулся, чтобы указать на ту самую кофейню за моей спиной, и увидел решительно шагающего в нашу сторону похмельного хама. Ой! Чего замолк? Мне показалось, или в голосе Бронова, то есть завидича, послышалось ехидство. Эм, дядька Край, а может, пойдем? Мне тамошние пирожные не понравились. Ты не знаешь здесь другой кофейни, а? Покажешь? Рик! Мой будущий эпикон покачал головой, и я вздохнул. Поздно. Надо было сразу его уводить отсюда. А теперь этот урод уже слишком близко. «Эй, Клоп, да-да, я к тебе обращаюсь, мелкий!» Зарычал хам, тыча в мою сторону пальцем. «Еще и осклабился!» «Амбре!» «Да его впору на неприятеля сбрасывать, как ОМП-4, на страх агрессору!» «Что вам нужно, уважаемый?» Дядька Край как-то неожиданно оказался между мной и тряханутым. Да так быстро, что тот еле успел остановиться, едва не налетев на бро завидича. Хочу уши надрать этому поганцу. Он меня разрядником ударил, рявкнул хам, но чуть отступил назад. Еще бы, дядька Край хоть и не особо высок, зато в плечах, пожалуй, будет как бы не вдвое шире этого похмельного типа. Рик, разрядник? Прищурившись, покосился на меня Край. «Откуда?» — я натурально удивился и принялся выворачивать карманы. Еще и бушлат расстегнул. «Нет у меня никаких разрядников, и не было никогда, что я виноват, что этот господин с похмелья в обморок упал». Край втянул носом воздух и, поморщившись, прихлопнул кулаком по открытой ладони. «Значит, разрядник, да?» — залил зенки пить не неумеючи. И на дитё кивать вздумал ухарь. «А ну-ка иди отсюда, я тебе сейчас уму-разуму поучу». Собравшаяся у кофейни кучка зевак довольно загоготала, подзуживая дядьку и награждая хмыря затейливыми эпитетами. Тот затравленно огляделся и, под смех зевак, задал стрекача. Хм, как-то даже неловко получилось, честное слово.